Модель питания с низким содержанием FODMAP. Рекомендуется потреблять фрукты. Ананас, виноград, спелый банан, молочные продукты, безлактозное молоко и йогурт, растительные десерты, мягкие, камамбер, бри и твердые сыры, эмменталь, конте. Овощи и бобовые, лучше отварные, чем в сыром виде стручковые фасоль, шпинат, морковь, кабачок, турнепс. Злаки и семена. Безглютеновые. Киноа, кукурузные и гречневые крупы с низким содержанием клетчатки. Рис, жасмин и басмати. С низким содержанием фодмеп. Полба, картофель. Мясо, птица. Напитки. Негазированная вода, богатая антиоксидантами зеленый чай. Рекомендуется избегать фрукты: яблоко, груши, вишни, ежевика, слива, абрикос, арбуз, манго. Молочные продукты. Ограничить или исключить продукты с высоким содержанием лактозы: молоко коровье, овечье, козье, мороженое, молочные десерты, творог, йогурт. Овощи и бобовые. Белокочанная и цветная капуста, брокколи, артишок, чеснок, лук, парей и шалот, перец, горох. Злаки и семена с высоким содержанием глютены, клетчатки, фодмэп. Орехи, фисташки, кешью. Напитки, сиропы, газированная вода, кофе, растворимый цикорий. Сладости, жевательные резинки, мед. Случай третий. Луис и синдром раздраженного кишечника. Луис, журналист национальной газеты, страдал от непрекращающейся диареи более восьми месяцев. За утро он мог сходить в туалет больше пяти раз подряд. Ему не становилось лучше до тех пор, пока полностью не опорожнялся кишечник. В течение дня случались приступы диареи, которые сопровождались сильным газообразованием. В конце концов Луис стал работать из дома, а не из редакции. Он сильно похудел, поскольку еда не задерживалась в организме и проходила транзитом, а анализы показывали дефицит железа и некоторых витаминов. Он стал меньше есть, чтобы понять, от какого продукта ему не становится хуже. Если утром Луису нужно было выйти из дома, он ничего не ел и не пил, чтобы не пришлось искать туалет. Мужчина был и морально, и физически истощен. Врач исключил аллергию и пищевую непереносимость и поставил диагноз «синдром раздраженного кишечника». Но Луис не сказал врачу, что прошлым летом отдыхал в Египте, где заболел тяжелым гастроэнтеритом. Кроме того, после отпуска у него воспалился зуб, и стоматолог прописал недельный курс антибиотика амоксициллин пациенту стало лучше на третий день, он бросил принимать лекарства, но потом боль вернулась. Тогда врач снова назначил препарат на более длительный срок. То, что случилось с Луисом, это дисбиоз кишечника, к которому привели гастроэнтерит и прием антибиотиков, а также, вероятно, стресс из-за сложившейся ситуации. В первую очередь мы пересмотрели питание и назначили щадящую диету с низким содержанием FODMAP на один месяц. Напомню, что эти рекомендации по питанию созданы, чтобы уменьшить воспаление кишечника, поэтому следовать им нужно только в течение короткого времени. Если нет пищевой непереносимости или аллергии, как в случае Луисы, и кишечник успел восстановиться, то продукты постепенно возвращают в рацион. На первом этапе мужчина заметил, что хуже переносит некоторую сырую пищу, но на диете с низким содержанием FODMAP следует отдавать предпочтение приготовленным продуктам, даже если это фрукт. Кроме того, для устранения дисбиоза кишечника мы ввели в рацион пробиотики. В его случае это были лактобактерии ацидофильные, слюнные, бифидобактерии лактис и некоторые другие. Различные исследования показали, что эти штаммы способны активировать интерлейкин-10 с противовоспалительным действием. Также нам было необходимо восстановить кишечную мембрану. Для этого мы выписали L-глутамин, цинк, помогает поддерживать работу иммунной системы, и витамин А, защищает слизистую оболочку. Оставалось только добавить пребиотики. Мы включили в рацион фрукта олигосахариды, фос, которые в процессе ферментации выделяют бутераты и пропионаты. По мере снятия симптомов постепенно в рацион Луиса вернулись продукты, в которых он себя ограничивал.